Глава 48. Утром следующего дня в 9 часов на небольшой стоянке перед строительной площадкой остановилась машина «Зеленый Бразис». Из него вышел человек лет 27 и смело направился к будке охранников. «Здравствуйте, сэр!» – поздоровался с ним один из них. «Здравствуйте! Мое имя Питер Уэйк. Вот мое удостоверение. Я из муниципального комитета по строительству». «Понятно, мистер Уэйк», – сказал охранник, заглядывая в удостоверение. «Чем можем вам помочь?» Я проверяю прочность конструкции. Здание огромное, позже его обошьют, закроют несущие фермы и балки, и уже никто не будет знать, ржавые они или нет. Едва ли, сэр. Заказчик строительства очень богатый, денег не жалеет. Я рад, что у вас такой заказчик, однако проверить не мешает. Нет проблем, сэр, проходите, смотрите сколько нужно. Спасибо. Поблагодарил Уэйк и уже пройдя на территорию строительной площадки, спросил. Сюда не приезжал мой напарник? Мы договорились встретиться прямо здесь. Нет, сэр, кроме вас ни одного инспектора сегодня не было. А эта желтая машина не его? Нет, это нашего архитектора. Да? А серебристый рендвер? Это машина прораба мистера Лептона. Не слишком ли дорогая машина для прораба? Год назад он удачно женился. Вот бы мне так жениться, усмехнул Суэйк. Лифт здесь только наружный? Только наружный, сэр. До какого этажа он поднимается? До восемнадцатого. Ну что ж, годится. Стараясь не спешить, Уэйк прошел между штабелями строительных материалов и заглянул в пару пустых бочек, чтобы подтвердить в глазах охранника свой профессиональный статус. Взойдя на площадку лифта, Питер нажал кнопку. Платформа стала медленно подниматься. Питер оценивающе рассматривал открывающуюся по мере подъема панораму. Сначала кварталы старых трех-четырехэтажных домов, потом дорога, по которой должны были провести Рамона и керамическая фабрика, где Сайрус планировал разместить снайперов. По мнению Питера, командир придумал очень хитрый ход. На случай, если за ним все же наблюдали контрразведчики, явиться на фабрику накануне ночью, перелезть через забор и пробраться на чердак. «Разумеется, это дополнительный риск», – говорил Сайрус. «Но если лигийцы за нами следят, желая устроить сюрприз, мы тоже не останемся в долгу. Еще посмотрим, чей сюрприз будет неожиданнее». Площадка доползла до 18 этажа и после щелчка остановилась. Питер Уэйк вышел на этаж и стал прислушиваться. Он надеялся уловить что-то такое, что указывало бы на присутствие здесь поста наблюдения. Однако доносившиеся с верхних строящихся этажей звуки все заглушали. Скрежетал кран, поднимая новые конструкции. Перекликались рабочие. Уэйк медленно пошел по длинному коридору, останавливаясь всякий раз, когда ему казалось, что он слышит голоса. Все помещения были заперты, и это усложняло задачу, ведь контрразведчики могли тихо сидеть за дверью, особенно если о приходе нежданного инспектора их предупредили охранники. Уэйк был разочарован, ему не пришлось даже доставать пистолет. Если бы не дефицит времени, он бы не поленился вскрыть каждую дверь, на это ушло бы не более часа. Но ведь были и другие этажи, даже с двенадцатого вся дорога и фабрика просматривались как на ладони. Так ничего и не обнаружив, Питер стал спускаться по пролётам пожарной лестницы, ненадолго выходя на этажи. Везде было тихо. Уэйку не удалось встретить даже рабочих. «Ну что, сэр, как конструкции? Выдержат?» – спросил охранник, когда Уэйк выходил с территории. «Да, всё в полном порядке. Хорошо бы везде, дела обстояли так же хорошо». Инспектор забрался в свою машину, завёл мотор и, ещё раз взглянув на себя Бристер Эндвер, помахал охраннику рукой. Когда он уехал, охранник снял с пояс служебный диспикер и набрал номер. Штефан слушает. «Этот парень из мэрии уехал. Хорошо, продиктуйте мне номер его машины».